Бонзай, пипи и камикадзе. Сегодня многие бизнесмены стараются называть свои предприятия и компании какими-то эффектными словами. Часто значение этих слов они не знают, потому что берут их из античной или классической литературы, а сами произведения не читали. В результате появляются следующие названия. Например, «Салоны красоты в Москве», «Стикс», Стикс в греческой мифологии – река смерти. Мумия, какаду, бастилия, амалфея, причем тут коза, которая выкормила Зевса, игуана – очень безобразная рептилия. Не дай бог, чтобы моя жена из салона красоты вышла похожая на игуану или на козу амалфею. В Воронеже магазин для беременных женщин называется Медея. Очевидно, хозяева не знают, что Медея задушила своих детей. Продовольственный магазин в Воронеже. Кураре. Врагу не пожелаю даже лизнуть что-нибудь из продуктов этого магазина. Продовольственный магазин в Подмосковье. Эрос. Супермаркет. Реквием. Пивной бар. Астрал. Видимо, народ в нем в астрал выпадает. Обувной бутик в Петербурге. Русалочка. Это ж какое надо иметь образование, чтобы не знать, что не было у русалочки ног. Или там продаются только ласты. Детский садик Камасутра. Банк Титаник. Вряд ли кто-то понесет деньги в этот банк. Дискотека Апопокалипсис. Причем написано, как вы видите, с ошибкой магазин детской одежды в киеве маугли судя по названию в этом магазине должны продаваться только на бедренные повязки в петербурге хрен почему то называется дядя ваня за что так дядю ваню шоколадный торт араб петра великого Слабоаппетитное название торт для молодоженов отэлла и дездемона о В Риге магазин мужской моды Квазимода. Представьте себе такой диалог. У тебя от кого пиджак? От Квазимода. Тур-бюро в Москве. Иван Сусанин. Похоже, тур оформляют только в одну сторону. Название турфирм в Санкт-Петербурге. Заграница. Турдом. Тур в Бухарест называется Бухтур. В Питере кафе, где готовят курицу на гриле, называется Жанна Д'Арк. Интим-салон Буратино. Магазин одежды для детей и матерей. гипопотам Чипсы на картинке Чапаев. Название Чапсы. На выезде из Перми стоит небольшое кафе с вывеской «Вдали от Жон. Кафе для водителей. Вечный зов. Новый мебельный магазин. Мягкое место. Название дискотеки. Тоска зеленая. Хабаровский похоронное бюро. Земля и люди. В Тюмени. Быстрая лопата. Лодка в спортивном магазине. Нырок. Не стал покупать. Название насторожило. В Москве. Бар Станиславский. Казино. Чехов. За что-то классиков. Да еще водка Чайковский. Хотя мои знакомые пили, говорят, правильное название. На утро в голове такой щелкунчик. Только в России могли назвать водку ⁇ Судьба ⁇ Безусловно, лучше водки для русского мужика не придумаешь. В Питере есть сеть ресторанов ⁇ Жили-были ну, ⁇ Видимо, о тех, кто там уже поел. Инвестиционная компания мир фантазий кафе в крыму для водителей дальнобойщиков в последний путь кладбище старт студии загара зебра клаустрофобия копировальный салон бюро размножений детские ясли тихие омуты на воротах предприятия эрос оказывается это аббревиатура Электроуглинские районные очистные сооружения. Казино «Саранча». В Москве обувной магазин «Обувные галлюцинации». Название магазина «Кожа мужская турецкая». Лекарственный препарат «Глюколайф». Шампанское «Удовольствие без конца». Однажды мне подарили одеколон под названием «Солдаты идут». Представляете, чем же этот одеколон должен пахнуть? Мужской одеколон «Контакт». Рядом стоят женские духи. Есть «Контакт». В Петербурге, сам видел, парфюмерный магазин «Прости, Франция». Охранная фирма «Циклоп». Много нахраняет охраняет, одноглазая фирма. Магазин «Титаник». Недолго жить осталось магазину, но главное под названием уточнение. Находится под охраной фирмы «Айсберг». Имидж-центр Голгофа. Видимо, хозяин думает, что это женское имя. На окраине Краснодара блинная. Она. При такой блинной надо оборудовать реанимационную. Зоомагазин «Сукин сын». Ресторан «Гламурный самурай». Ресторан грузинской кухни «Мерси Баку». Причем Баку через А. Суши стали модными, особенно среди пацанов, корешей. Поэтому многие японские рестораны сегодня готовят с русским акцентом. Пельмени из креветок, блинчики с устрицами, сашими из шпрот. Ну и названия стараются придумать позаманушнее. Ресторан японской кухни «Перл Харбор». Суши-бар Харакири. Суши-бар на Украине – суши из хрюши. Название магазина в Красноярске – «Русская тройка», в скобках – пиво, вино, водка. Бистро «Нямбургер». Ресторан «Пап Ленин Собака Жив». В одном из сибирских городов магазин называется «Шопчик». На Алтае – лесное хозяйство «Топ Лес». Лесорубы без ливчиков, что ли? Пиццерия Тупицца. Две пиццы по цене одной. Пиццерия Троянский конь. Под названием «Мелко» с доставкой на дом. Неподалек от Комсомольска на Амуре поселок. В нем сельский магазин «Суперсельпо». Как можно авиационную фирму назвать «Икар»? Немного они налетают. Стоматологическая клиника в Питере. Доктор Ада. В Москве свадебный салон. Шляпка Мельденсона. В Москве магазин «Рыбный бутик». Неужели в нем рыба от Армани, а караси от Кардена? На Транссибирской магистрали при вокзале кафе «Прощай, товарищ». Ресторан в Тюмени. Потаскуй. Магазин женских шуб «Меха Афины». Вы видели у Афины меха? Магазин мехов в Уфе. Умка. Жалко, за что умку замучили. Универмаг Мираж Аптека Большой кайф. Автозаправки Пипи, -пи. Бонзай. последнее это вообще-то клич Камикадзе. Грузинский ресторан Камикадзе. Наверняка акционеры думают, что это расхожая грузинская. Фамилия. В Нижнем Тагиле есть забегаловка, помесь магазина и рюмочной Аорта. Осталось создать конкурирующую фирму с названием «Простата». По всем городам России мир вытяжек, мир паркета. Каждый раз с ужасом я прохожу в Москве мимо магазина, который называется «Мир дверей». Ковчег паркета. Ной бы в гробу перевернулся. Мир дуба, дом дуба, еще бы написали «дам дуба». Оконный мир, мир ботинка, причем почему-то в единственном числе. Мир колес, это для нариков, что ли? Мир ароматов, парфюмерия, нижнее белье. Небольшой ларек на строительном рынке «Сити Цемент». Магазин бытовой химии «Пальчики оближешь». Магазин одежды из кожи. Шкурный интерес. Название платного туалета на Украине – Аист. Магазин, в котором продаются подушки ни пуха, ни пера. Предлагаю повесить плакат. Пусть подушка тебе будет пухом. Парикмахерские. Бульдозер, Торнадо, Везувий, Гербарий. В Рязани парикмахерская Баба-Яга. В чем фишка? Салон для престарелых дам – Или так выглядят те, кого в этой парикмахерской подстригли? В Сочи сауна называется Армагеддон. Им надо повесить при входе плакат «Помойся напоследок». Салон цветов «Смерть мужьям». Зубоврачебный кабинет «Вечная улыбка». Тренажерный зал «Родина слонов». Поселок Пыталово на границе с Латвией. Двухэтажное кирпичное здание. Написано «Милиция» в скобках «Пыталова». Магазин подарков «Стресс». Ресторан французской кухни «Бородино». Фирма, которая торгует навозом. Тепло друзей. Табачная лавка «Бычок». Павильон, где продается все для компьютеров. «Вирус». В Челябинске «Пивная Ренессанс». С утра после баночки пива организма такой ренессанс. В Екатеринбурге есть магазинчик пол-литра на троих. Между Ростовом и Таганрогом в селе все дома покосившиеся и одноэтажные. На одном из них – казино Аль Пачино. Круглосуточно работает джек-потс. Магазин ковровых покрытий. Топы по-хорошему. Надо было добавить, отсюда. В мебельном магазине слоган над диванами. Лежать на достойном. Название магазина ниже некуда. Надеюсь, имеют в виду цены. Районная организация МУДОТ ДТТ. Оказывается, это аббревиатура. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей. Дом детского творчества. В городе Тобольске Тюменской области было решено проводить парасибириаду среди спортсменов-инвалидов. Большие дяди и тети, представляющие городской отдел культуры и спорткомитет города, на многочасовом совещании после мучительных споров придумали символ соревнований – конек-горбунок. Его тут же запустили в оборот. Логотипы, призы, проспекты рекламные – символ красовался повсюду. Ой, все-таки стоит думать двумя полушариями. Если бы проводился конкурс среди этих названий, я бы так распределил места. Третье место за безукоризненную честность я бы дал хозяевам автозаправки, которые свое предприятие назвали «Водолеей». Второе место, безусловно, заслужила бы риэлторская контора в Днепропетровске. Она расположилась в подвале, а назвала себя «Эверест». Внизу под названием в скобках «То к нам в Эверест спускайтесь вниз». Ну, а первое место, я думаю, вы со мной согласитесь, дорогие читатели, надо присудить петербургскому предприятию, чьи хозяева Анисимов и Устинов. Они, наверное, долго думали, как посолиднее назвать свое предприятие, и ничего лучше не придумали, чем назвать его первыми слогами, своих фамилий. Анус. Даже неудобно их спрашивать, где вы, ребята, работаете. Более того, хочется добавить, скажи, где ты работаешь, и я скажу, кто ты.